Глава 18 Спина зудела всю ночь, и потому спал Демьян урывками, а пробудился совершенно разбитым. За окном теплился рассвет, и заставленного открытым окна тянул прохладцей. Звенел соловей, настраивая на мирный лад, и мысли вдруг сделались спокойными, текучими. И день вчерашний предстал в совершенно ином свете. Теперь Демьян видел себя со стороны, и увиденное совершенно не радовало. Поехал, собрался, поверил, что и вправду безопасно, что на морском берегу он отдыхает да восстанавливается. Герой! Девица-похотина. Могла настрелять Вполне. вида она весьма жёсткого. Злого даже. И с лошади обошлась недобро, если верить конюху. Отчего? Душа требовала скачек? Или же девица не желала выпустить из вида свою цель? Потом, когда Демьян свернул на тропу, она... Что? «Пошла другой? Выше? Обогнала его? Устроилась на карнизе и стреляла в надежде испугать лошадь? Тогда почему дождалась, когда Демьян спешится? Останься он в седле, пришлось бы куда как сложнее. А потом, поняв, что покушение не удалось, похотина просто вернулась? И почему не пошла дальше? Почему не выбрала другое, более удобное место, которых наверху имелось изрядно? Что тут сложного? Застрелить и скинуть тело в море? Течение здесь имеются, отнесли бы куда, а там, глядишь, и вовсе сгинул бы демьян, будто его и не было. Она же вернулась. Какая-то нерешительная убивца, получается, что совершенно не вязалась с характером девицы, а характер у нее определенно имелся. Что там говорили учительница при заводской школе? И завод, надо полагать, не маленький, а на таких революционеры заводятся в миг, что блохи на дворов собаках. «Могла ли увлечься? Молодая да горячая, жаждущая миру добро нести. А тут тебе и добро, и тяжелая жизнь рабочих, и прочее все, включая чахотку, которая от чего-то до крайности романтичную считается, хотя еще зараза. И что выходит? А ничего хорошего. Если подумать, самая она подходящая кандидатура. Подозрение немалое, внушающее. Только подозрениями жив не будешь, да и зачастую все бывает не таким, как кажется». Ко всему девица ведь чахотку вылечила и замуж вышла. И, стало быть, может, есть в ее голове талика разума. Анюся? Могла ли она? Это гляделось совершенно несерьезную, Но Демьян слишком давно имел дело с подобными, чтобы эту несерьёзность обмануться. Вон Лидия Стура. Примечание. Лидия Августовна Петровна Стуре. 1884 17 февраля 1908 Петербург. Российская революционерка, дочь полковника, член северного боевого летучего отряда, повешена за участие в подготовке покушения на министра юстиции. Помнится чисто дитя видом, нежное и хрупкая, восторженное до крайности, уж точно не способная причинить кому-то вред. Демьян потер шею, девица было жаль. И пусть доказательства вины ее были неопровержимы, а приговор справедлив, но девицу все одно было жаль. Только и себя тоже. Нюся же. Матушка не больно ею занималась. Демьян подошел к окну, распахнул створки и сделал глубокий вдох. Морской сырой воздух морем и пах. И был прохладен, огладил, успокоил кожу. Нюся. Девицы, оставленные без попечения, частенько связываются с дурными компаниями. Вот только сомнительно, чтоб Нюсе было дело до страданий народных. Как-то иного складу человеком она представляется. С другой стороны, среди революционеров хватает обаятельных засранцев, которые ни одной девице голову скружили. Могло ли? Могло. Демьян покрутил серьгу, которая более не раздражала. И даже, если подумать, была такой малостью, которая вовсе упоминаний не стоило. То ли дело дракон. Не исчез проклятущий за ночь. Демьян чувствовал его всей спиной, испытывая преогромное желание этой спиной потереться о стенку. Правда, он сомневался, что нехитрое это действие поможет, но стало легче дышать. И вообще, будто он раньше не замечал, сколь слаб был, а теперь вот понял, и в груди появилась знакомая теплая искра. Значит, помогает? И все-таки Демьян потряс головой, заставляя сосредоточиться себя на деле. Василиса, княжна, и особо столь высокого положения, что и думать-то о причастности ее было неловко, пожалуй. Или это не из-за положения. Прежде его титул не особо смущали, разве что заставляли проявлять больше осторожность и тщательнее доказательства собирать. А Василиса, она и вправду оказалась случайна, выехала покататься, особо знатная, хорошего воспитания, и выехала одна, Места здешние она знает прекрасно, а остальное? Встречались среди революционеров и люди знатные, готовые идеи ради отречься и от имени, и от долга, вернее, разумеющие этот долг по-своему. Она же – смоглая кожа, не бронзовая, скорее, из того тёмного золота, которое нечасто встречается, брови, словно кистью нарисованные, аккуратный нос, губы пухлые, смех. Она умеет смеяться не обидно, И держалась просто, будто не было за спиной ни титула, ни верениц предков, будто не понимала она по имени, что имеет дело отнюдь не с равным. Примечание. В своё время существовало негласное разделение имён, и не всякий батюшка позволил бы окрестить ребёнка незнатного, скажем, Николаем или Александром или иными знатными именами. И всё же конь, берег и возвращение – Тот разговор, проклятие, а ведь своей семья она и вправду чужая, если верить Никонору Бальтазарчу. Пять разрушенных помолвок, слух о проклятии. Ее обида должна быть сильна, но настолько ли, чтобы пожелать иного пути? Демьян не знал и старательно вспоминал прошлый день по минутам, можно сказать, крохоборствуя, пытаясь отыскать хоть какое-то доказательство вины или невиновности. И потому, когда раздался стук в дверь, Он выдохнул с немалым облегчением, радуясь, что кому-то понадобился, что неприятные эти мысли можно отложить до иных времен. Никанор Бальтазарыч был по своему обыкновению свеж и прекрасен. Волосы, уложенные по новой моде, крылом, блестели, усы топорщились, а светлый костюм сидел идеально. И лишь темный камень на перстне поблескивал этаким вороньим глазом. «Вижу, уже поднялись!» сказал он, прикрывая за собой дверь. И трусточку прислонил. И показалось, что теперь-то эту дверь не отворить, не выбить. Чудесно, просто чудесно. А вы просто так или по делу? Поинтересовался Демьян, остро чувствуя непозволительное недоверие к этому человеку. Подпустишь его ближе, а после разбирайся с украшениями или с рисунками, или еще какой пакостью. По делу, само собой, по делу. Хотел глянуть, как вы. «Замечательно!» – заверил Демьян пятьсот окна. «Вот и проверим!» «Может, на слово поверите?» «Дорогой мой, я опытный целитель. Я давно уже не верю людям на слово!» Он потер руки, и появилось в облике его нечто да нельзя хищное. «Но я и вправду отлично себя чувствую. Даже магия возвращается!» Отступать стало некуда, и Демьяну подумалось, что номера его не так и велики, что за такие деньги могли бы побольше быть. «Великолепно!» – восхитился Никонор Бальтазарыч и руки протянул. «Сейчас мы вам поможем!» Увернуться не вышло. Правда, на сей раз обошлось. Усыплять Демьяну никто не стал, а волна силы, что влилась в тело через драконью суть, больше не ощущалась ледяной. «Она – это волна!» Прошлась и по костям, и по мышцам, чтобы вернуться и обосноваться в груди тёплым клубком. «Вот», — сказал Никанор Бальтазарыч, руки убирая, — «а вы капризничали». «Я не капризничал, я мнение выражал», — пробурчал Демьян и достал из шкаф рубашку. «И всё-таки, что вам ещё надо было? «Чтобы вы навестили вашу чудесную знакомую, Радковскую Кевич». «Зачем?» Затем, что за учителькой мы присмотрим, Нюси тоже найдем, кого подсунуть, а вот княжна – непростой случай. Он сцепил руки за спиной и уставился на Демьяна, и взгляд был привнимательным, что заставляло нервничать. Сколь известно, до этого времени княжна вела до крайности уединенный образ жизни. Приятельницы у нее нет, знакомый в один голос описывает ее как женщину застенчивую и тихую, не имеющую особых увлечений. «Она готовить любит», – возразил Демьян, которому вдруг стало обидно за Василису. «И в лошадях разбирается. Видите, вы уже узнали о ней больше, чем все прочие. Но в остальном светской жизни она сторонилась, появлялась лишь на тех мероприятиях, избежать которых не представляется возможным в силу положения. Однако и там держалась в тени, не спешила заводить знакомства, что, в принципе, понятно с ее репутацией. «Проклятие!» Оно самое, да. Так вот, брат ее большую частью учится и свою жизнь ведет. В последний год связался с особой сомнительных достоинств – актриской, который снял дом. В нем и живет, почитай, открыто, к неудовольствию старшей сестры, той, которая Вещерская. Впрочем, у нее и собственных забот хватает. Анастасия же Александровна и вовсе в родной стране давно не появлялась. И что с того... А то, что никто толком сказать не способен. Чем занималась от ваша Василиса Александровна? Вот как будто был человек, но его и не было. И вы хотите, чтобы я выяснил? Для начала, чтобы познакомились с ней поближе. Следил. Пригляделся. Вошел в доверие. Не без того. Никанор Бальтазарыч скинул руки, обрывая несказанные пока слова «Погодите, я понимаю, о чём вы, и не предлагаю ничего-то дурного. И не смотрите вы так, я ж не требую, чтобы вы её соблазняли». «Не хватало». «Порой приходится, да, и соблазнять, и пользоваться тем самым доверием. Но успокойтесь, от вас этих подвигов никто не потребует. Не тот у вас тип личности, чтоб рисковать. И будь у нас какой иной вариант, им бы воспользовались». Он замолчал, позволяя Демьяну свыкнуться с мыслью. «Видите ли, вполне возможно, что мы с вами дуем на воду, принимая обыкновенную случайность за нечто стоящее внимания. Выстрелы? Мало ли, кто и по какой надобности стрелял. Все же согласитесь, что чересчур сложен, а стало быть, ненадежен этакий план. Коня вам подвел конюх, и вы вполне могли от него отказаться. Как и выбрать другую, куда более безопасную дорогу?» Да и свались вы не факт, что погибли бы. Маги-тварь живучие. Что до артефактов, то разрядка их быстрая вполне объяснима вашим состоянием. Все же современная медицина далеко не всеведуща. Тогда зачем? Затем, что не люблю я этих вот непонятностей вместе с совпадениями, признался Никонор Бультазарыч. До да, крайности не люблю. Интуиция, опять же... Демьян потёр щёку, на которой проклюнулся уже щетина. «Что до задания, то просто приглядитесь, составьте впечатление. Сколь я понял, особо это вам приятно. И я не хочу её обижать». «А чем вы её обидите? Вниманием?» «Тем, что Демьян запнулся, не зная, как объяснить. Выходит, что это не само, а по приказу. И я её подозреваю. И вообще». Он замолчал. Саботам или не само, дело десятое. Никанор Бальтазарыч трусточку принял. Главное, с выводами не спешите. Да, спешка она ни к чему хорошему не приводит. И еще. Возможно, не следовало бы мне говорить, только вы дотошны и наблюдательны. Да и честь для вас не пустой звук. Такого человека вслепую использовать глупо. Тросточка мягко коснулась пола, и ручка резная повернулась в пальцах Никанору Бльтазарыча. Имеется информация, что именно здесь, на курортах, их и ищут романтичных барышень, которые готовы отдать все позорать любви, а потом и революции.